Глава 32. Василисе приходилось сдерживать себя, чтобы чтобы не случилось страшное, что именно она, говоря по правде, не очень понимала, но чётко знала, стоит ей захотеть, стоит позвать, стоит поставь, повторила женщина с адутловатым болезненным лицом. Она была смутно знакома, но Василиси совершенно не хотелось думать о том, где и когда он эту женщину встречала. Та было неприятно, и хотелось взять то, прикасаться к чему не имел права. Вот только в руке женщина держала револьвер, и дула чёрные вот смотрела на Василису. Не глупи, сказала Нюсь почти шёпотом. Она всё равно заставит, просто кто-нибудь пострадает. Или, может, ты сама этого хочешь, избавиться от сестры или там от старухи? Василиса наклонилась. Она сделала вдох и заставила себя положить коробку на землю. Нет, не уходи, открывай, велела некрасивая женщина. Возможно, начал был Вещерский, но женщина резко оборвала его. заткнись, княже, пока цел. И открою Василиса присела у коробки. Мне можно, она улыбнулась не Вещерскому и не Марии, которая будто очнулась ото сна, и уж совершенно точно не этой вот женщине, не понимавшей, что с иными силами вовсе не следует связываться, не говоря уже о том, чтобы пытаться их обокрасть. Пускай, Василиса улыбнулась тому человеку, который смотрел на неё хмуро и с беспокойством. И кажется, потом После он выскажется о том, что женщинам не стоит лезть в мужские дела, что нужно было оставаться дома и торт испечь или два. Торт Василиса спечёт, но потом, после. А сейчас она провела пальцами по крышке, стирая остатки пыли, коснулась уголков. «Не тени!» Женщина покраснела. «От злости или сердцем неладно?» Василиса откинула крышку. «Доставай! Ну же, не заставляй меня!» Внутри коробки обнаружилась шкатулка, старая, нельзя сказать, чтобы совсем уж старинная. Василиса видела похожую, правда, в той пряталась бомба, а здесь... Василиса вытащила шкатулку и поставила её на коробку. Откинула и эту крышку и взяла тонкую косточку. Что это было? Рука. Тонкие пальцы, чесали волосы. И гребень проходил по тёмным прядям, что челнок по водам. Пряди эти были тяжелые, и многие завидовали этому богатству. Пустое. Косточка легла рядом со шкатулкой, а Василиса, она коснулась дна. Точно, у тетушки была шкатулка с секретом, и это такая же. Надо бы надавить на уголок, только осторожно. И поднять, перевернуть. Тогда-то дно и выпадет. Выпало. Легло на ладонь черной деревяшкой, а на ней тоскло блеснуло золото. — Надо же! — Нюся поджала губы. «А ты не говорила, что она с секретом?» «Я не знала», — не удержался Вещерский. «Бывает. Васенька, будь любезна». Василиса покачала головой. «Людям иным не стоит трогать вещи, им не принадлежащие». Она надела браслет и зажмурилась от удовольствия. «Вот так правильно. Так должно. Почти». Ветер вновь зазвенел, перебирая золотые подвески. Первый же жеребец, колченогий, он рождённый слишком слабым, не сумел подняться в небо и обречён был истать на рассвете, если бы не та, которая поделилась кровью, пожалела. Вот так всё было. Просто пожалела новорождённого жеребёнка, просто напоил молоком, тем, что брала для себя, и кровью же, ибо каждый знает, что на крови вся сила. А уж потом сказали, придумали, сочинили, пускай себе. Надо ж как интересно. Голос Ник Романта звучал эхом. Ещё немного, и этот гол потеряется среди прочих, которых так много. Василиса, не увлекайтесь. Вернуться по этой дороге не так и просто. Она знает, наверное. Что это за мой дедуля выходит, не всё тебе рассказал. Нюсин голос звучит особенно раздражающе, а пальцы Василисы сами собой перебирают подвески. Не хватает кобылицы, которая стала первой. И была-то она не особо хороша, но другой подходящей в табуне не было, да и сам этот табун. Не табун, дюжина голов, из тех, на которых без слёз не взглянешь. И колченогий уродец необычной масти только мастью и выделялся. Первый золотой жеребёнок и первый же жеребец, за которого готовы платить были золотом же, ибо не было во всей степи коня краше. Увели и едва не убили, Не ведая, что не всякие руки удержат на земле золотую кровь. Договор, обет. Верни. Голос этот разрушил сон видений, возвращая Василису к людям. Да, людям. И женщина смотрит с ненавистью, вещёрски задумчив, Демьян сосредоточен. Он не сводит с этой женщины взгляда и готов убить. Это страшно и лесно. И всё одно страшно, потому как ради Василисы никого прежде не убивали. И она не хочет, она точно знает, что нужно этой женщине. Тем более, что на ладони её лежит золотая фигурка. Василиса сняла браслет и протянула: "Возьми", сказала она просто. "Мам, нет". Женщина явно почувла неладное. "Потом, сниму потом". И безумная улыбка зарила её лицо. "Ты", она указала на Демьяна, "иди к ней". и не вздумай тут, и все будет хорошо. Демьян не стал спорить и вошел, и мир, снова ставший зыбким, принял его. Значило ли это то, о чем Василиса подумалась? И вовсе хоть что-то дозначило? «Ты!» – дуло револьвера указала на Владислава, который стоял, скрестивши руки, оглядывался с видом призадумчивым. «Иди к ним!» «Нет, стой!» – она потерла лоб. «Сенька!» «Да, матушка!» человек, вынырнувший откуда-то из темноты, Василисе не понравился, и вовсе не тем, что был он нехорош собой, скорее уж показное своей угодливостью, а ещё лошадки зазвенели, упреждая: "Пригляди за ними, после разберёмся". Она опустила револьвер и повернулась к Вещирскому. "Ну что, княже, хотел узнать, зачем ты тут понадобился? Не только я, не только". Массивный редикюль опустился на солому. И женщина присела, рванула края его, будто желая вовсе разорвать. Не только, правильно вы все согладитесь, и каждый по-своему. Папенька мой забоялся идти дальше, хотя ведь всё так очевидно. То есть вы не просто передали его записи. Вещерский вытянул шею, спеша взглянуть в редикюль, в котором скрылись руки женщины. Глупая затея. А ещё Василиса ощутила неясную тревогу. И не она одна, если пальцы Демьяна сдавили ее ладонь. Потянули, заставляя отступить. И как-то так получилось, что она, Василиса, оказалась за спиной Демьяна. Он же встал между нею и саквояжем. «Маменька виновата. Сперва сама переписывала, чтоб набила. Потом меня заставляла. Я их ненавидела. Не понимала. Это уж потом. После долечка объяснять стал. Учебники принес. Он не считал меня глупой. А вы его убили». Это женщина произнесла с каризной. Между прочим, он пытался убить других людей. Она отмахнулась. Это ради будущего всего мира, малые жертвы. Из сквое же появился шар, обыкновенный стеклянный шар. Может, конечно, даже не стеклянный, а из горного хрусталя, вроде тех, которые используют гадалки. Шар этот лёг на солому, а рядом с ним кривоватая подкова, нож заржавелый. Горсточка чего-то, что Василиса сперва приняла за камни, но потом вдруг узнала: не камни, но зубы. Вот так будет ладно. Он ошибался. Невозможно связать одну силу с другой, слишком уж разные, но использовать, от чего бы не использовать. Вот только мёртвое на живом не держится. Что он вывез? Ваш отец, скелет, скелет. А остатки той, кто встала в истоках роды величия. кто нашла способ соединить небесное и земное, кто, не весь, говорил, что больно разрушен был. В нем сама суть, в костях, в них силы держатся. Скрипнула, претворяясь дверь, впустила каплю солнечного света, которая, впрочем, истаяла. «Принес?» – хмуро осведомила женщина. «Да, матушка, после я твои кости приберу», сказала она, глядя на Демьяна. «И ее, вон, молодые, много получится». На сотню бомб хватит. В этом дело, да, пока вы изучали наследство, пока ставили эксперименты, кости и закончились. Вещерский сделал шаг к Марье, которая молча протянула ему цепочку с крестом, а он принял и пальцы поцеловал. Она нахмурилась, заметив веревку, что стягивала запястье Вещерского. Он же лишь плечиками пожал, мол, ничего страшного, просто вышел так. Обычную силу найти просто. До да в любой аптекарской лавки можно найти сдёжный амулет в заряженных, но вот мёртвая, чтобы её поднять, некромант нужен, а некромантов среди вас не было. Пока не было. Она бросила косый взгляд на Владислава, который казался равнодушным. А ось появится Давно, в годы молодые, земляну нестерпимо хотел совершить подвиг. Сперва желание было исключительно детским, и в мечтах ему даже представлялся этот самый подвиг. Всякий раз сыной, но не самня героический, и порой он, совершив его, погибал на руках у сестры и матери, но оставался навек в людской памяти. Позже, с возрастом, мечты о подвиге потухли, спрятались, появляясь лишь изредка такими рубкими чаяниями. Потом уже он вовсе понял, что на самом деле ничего-то героического в подвигах нет, что стоят за ними кровь и боль, смерть, часто чужая, как тех мальчишек, которых у него не получилось беречь, и теперь думалось вовсе не о подвиге даже, а о том, что Господь и вправду существует, если свёл Демьяна с этой вот некрасивой женщиной, которая слишком безумна, чтобы отдавать себя отчёт в этом вот безумии. Аполлон, двигаясь бочком, стараясь не сводить взгляда с Матушки и заодно с Вещерского и с Демьяна, словно чуювший, что путы на руках их опасны станчились, подобрался за стыл, согнувшись угодливо. В руках он держал мешок вида бокновенного, каких в любой бакалейной лавке дюжина сыщтся, а то и две. Нюся: "Вот только не надо!" Нюся дёрнула плечком. Ян такой не соглашалась и вообще «Нюся! Туда отсыпь!» – Нюся указала пальчиком на опустевший короб. Аполлон втянул голову в плечи. Ему явно не хотелось приближаться к ящику и людям, возле него стоящим. «Дай сюда!» – Демьян протянул руки. «Не из жалости! Этакую мерзость жалеть!» «Нет, но в глазах женщины ему виделось раздражение. Этак и вправду убьет. И не то чтобы не задело...» Ну, Аполлон выжить следовало бы. Скользкий, слабый человечишка, который с привелекой охотой заговорит, а мнилось знает он не зрядно. Так что Аполлон, пользуясь ситуацией, мешок сунул и вздохнул тяжко, застыл этим сусликом. Сыпь в короб. Земян подтянился. В мешке и вправду оказались кости, судя по виду старые. Они пролежали в земле зрядно. пропитавшись ею, утративши белизну, но обретши тот коричнево-желтоватый оттенок, из-за которого казались грязными. Последним выкатился череп, судя по остаткам волос, женский. — Отвернись, — попросил Демьян, но Василиса покачала головой. — Я не боюсь. — Но и дура, — отозвалась Ефимия Гавриловна. Нюся же притворно зажал носик, хотя пахло от костей лишь той же землей и свежим сеном. «Где бы ни откопали их, а зимьян небососнований полагал, что ущерб претерпело местное кладбище. Они были в достаточной мере стары, чтобы не вонять. Теперь вы двое!» – Ефимия Гавриловна повернулась к Вещерскому. «Ты решай, сам пойдешь или вот ее отдашь». «Для чего?» – сухо поинтересовалась Мария. «Для жертвы». – Вещерский улыбнулся широко и радостно. «Она пытается повторить то, что случилось с экспедицией. Верно?» Пролитая кровь, несущая в себе силу, коснулась мира именно там, где мир истончился, в результате чего произошла некая реакция. «Не боитесь, к слову?» Рязина определенно не боялась. Она махнула револьвером, но все же пояснила. «Главное, силу не сразу отдать. Так что, княжна... Нет, давайте лучше я. Вам не и силу побольше». Вещерский кивнул побелевшей Марье и, приблизившись к ящику, заглянул внутрь. «И кто это был?» Меشان к Сюрдьукова, ответил Сенька. Хватит, рявкнула Ефими Гавриловна. Наговорились. Думаешь, не знаю, чего ты хочешь, чего добиваешься? Знаю, бомбыще. Но ищи, ищи, старайтесь. Глядишь, и найдёте даже, как без того. А ты на вот. Она кинула грязный столовый нож, кривой и покрытый ржавчиной, но Демьян Шкуре ощутил опасность от этого ножа исходящую, и когда Вещерский поймал его, Опай мол с лёгкостью, захотелось ударить его по руке и правильно понял, бомбы на меня завязаны. Остановится сердце, то и они сработают. Многие людишки пострадают. Да, прости, Господи, рабу свою грешную не себя ради, но ради их заблудших. Ибо сказано, что вот кровь моя. Сердце, значит, очень тихо произнёс Вещерский. И агнец невинный спасёт режь княже, а то ведь и я могу и иначе. Тёмный дул повернулся к Марии. Что к нежна, поможет тебе твой дар сейчас и здесь. Как знать? Мария чуть склонила голову, глядя впрочем не на купчиху, но на Вещерского, а тот крутил нож в пальцах, правда, держал аккуратно, явно чувствуя недобрую силу его. Лезвие коснулось кожи на запястье. Беззвучно ахнул Аполлон, а Нюся отвернулась, презрительно сморщив свой носик. Громко щёлкнул барабан револьвера. Демьян видел, как время замедлило бег, и его это во времени, которое недавно казалось мало, нынче стало слишком уж много. В нём замерли люди, эти кими мухи в интаре, медленно, отчаянно медленно, словно преодолевая преграду, проступали на белой коже красные капли. И стоило показаться первой, как в шаре заклубился туман. густой, угольно-черный, он заполнял хрупкое вместилище, грозя сломать его. «Эй, княжна, бери в руки!» велела Ефимия Гавриловна, подкрепившую приказ с точком револьвера. «Или забоишься? Смотри, выбор есть. Могу тебе, а могу вон сестрица твоей». «Мне!» Василиса сделала шаг прежде, чем Демьян сумел остановить ее. Время вновь ускорилось. «Вася!» «Нет!» Василиса покачала головой. «Это тоже мое! Ты просто... просто поверь!» Она подошла к этому шару, казавшемуся грязным шару, и подняла его. Молча подошла к Вещерскому, а тот поднял руку и полоснул по записью ножом, который тут же протянул Демьяну. Брать его было неприятно. А склизлая рукоять, темный клинок, от одной мысли, что этим клинком надо коснуться кожи, становилось изрядно не по себе – Но Демьян преодолел от прощения. Если надо, кожу клинок вскрыл с легкостью. Боли и то не было, только записти будто литком стянуло. «Молодец, девочка!» – одобрила Ефим Гавриловна. «Боже, как мне это все надоело!» Нюся встала, опираясь на свежеошкуренный столб. «Как закончится, точно во Францию еду!» Василиса подошла к некроманту, который тоже не стал отказываться. Разве что улыбку у него сделалась такой понимающей, а кровь чёрной показалась, куда темнее, чем Демьянова или Вещерского. Тот перехватил за запястье платком, который кровью пропитался в миг, а она стыкал по пальцам, нити уходил в солому, прячась под ней. Были и другие нити, не крови, но силы, что уходили от Вещерского Владислава. от самого Демьяна к шару, скручиваясь вместе, сплетаясь воедино, этой пристранной пряжей, которая укладывалась внутри шара, зазвенело в ушах, и Вещерский мотнул головой, поморщился. "Терпи", одними губами произнёс Владислав. Но было всё же услышан, и Ефими Гавриловна охотно повторила: "Терпи, да терпишь до самого конца, и жонск твоя живой останется, обещаю". Демьян не поверил. Он точно знал, что живых не останется. Он ли – вещерский некромант, который пусть и нужен был для славного дела революции, однако не настолько, чтобы рисковать. И все-то, кому выпало оказаться в этом вот неудобном месте, в неудобное же время, погибнут. И осознание сего факта окончательно отрезвело. А Василиса? Она поднесла шар рязины и тихо сказала «Возьмите, пожалуйста». И голос ее был полон такой силы, что «Мама!» Виск ударил по нервам, но кривоватые смуглые пальцы коснулись неровной поверхности, коснулись и застыли. И сама она, страшная женщина, тоже застыла. И лицо ее вдруг преобразилось, сделавшись мягким, удивительно красивым, той тихой красотой, которую сложно разглядеть сразу. Трогнули ресницы, губу тронула улыбка. «Мама, вы...» И Фими Гаврила настыл и смотрела в шар в чёрно переливающуюся глубину его, и Демян понятия не имел, что видела там, да и знать-то того не желал, но Сенька, стреляй! Визг Нюси ударил по нервам, смешаясь с гортанным воплем Сеньки, из рук которого выпал раскалившийся до бела револьвер. Ах ты! Он всё-таки выстрелил, и звук этот гулкий окончательно всё разрушил. Всем стоять. Голос Книжной Вещерской перекрыл прочие звуки. А на её ладони, белой звездой, возник огненный шар. Только шелохнитесь. Марьюшка, Вещерский всё ещё зажмул порис платком. Ты только не нервничай. Ладно. Я не нервничаю, мрачно сказала Книжная Вещерская, и воздух в конюшне изрядно нагрелся до того, что ещё малость и просто-напросто полехнёт. Я совсем даже не нервничаю. Вы Это ты. Нюся подлетела к Василисе. Ты виновата, ты. Отойди, велела княжна сухо. Если не хочешь, Нюся сделала шаг назад, и выражение лица её стало таким, что Демьян вдруг понял, не успеет. Слишком далеко он стоит, слишком медлите, слишком. Стеклянный купол в�ремя вновь развернулся, пытаясь удержать силу, которая выплеснулась из рук тонкой и хрупкой девушки. Эта сила ощетинилась ледяными иглами. Иглы росли, и Демян не сдержал их. Раньше, может, у него и вышло бы раньше стекло мир трещало, а спину рвали когти хранителя. И эта призрачная боль заставила двигаться. Всего-то шаг и два, и руку поднять, которая вдруг стала невероятно тяжела. Толкнуть, раскрыть объятия навстречу иглам, острия которой пробивали купол времени. И когда тот всё-таки разлетелся в дребезги в нос, Демьян закрыл глаза. Было больно, пожалуй, куда больнее, чем в прошлый раз. И эта боль заставляла сосредоточиться на себе. Что-то вспыхнуло, стало жарко, кто-то закричал и снова. И жар сделался почти невыносим, а иглы вошли в тело. Подумалось, что бабочка из него Демьяна вышла наряд к споганная.